Издательство Эксмо. Джеймс Роллинс. Песчаный дьявол. Посвящается Кэтрин Адриану и АРГ, новому поколению. Часть 1. Гроза. Глава 1. Огонь и дождь. 14 ноября 1 час 33 минуты по Гринвичу. Британский музей, Лондон, Англия. Гарри Малфою предстояло умереть через 13 минут. Если бы Гарри догадывался об этом, то выкурил бы последнюю в своей жизни сигарету до самого фильтра. Однако он загасил окурок после трёх торопливых затяжек и поспешно отогнал дым от лица. Если его застанут курящим за пределами комнаты отдыха, Этот сукин сын Флемминг, начальник службы охраны музея, всыплет ему по первое число. Гарри и так уже неделю назад назначили испытательный срок за двухчасовое опоздание на дежурство. Пробормотав ругательство, Гарри убрал в карман потушенную сигарету. Можно будет докурить ее в следующий перерыв, если вообще сегодня ночью выпадет передышка. Даже сквозь толстые кирпичные стены были слышны раскаты грома. Зимняя гроза началась вскоре после полуночи бешеной канонадой Града, за которой последовал потоп, угрожавший смыть Лондон в Темзу. Молнии многозубыми вилами полосовали небо от края до края. Если верить говорившему о погоде диктору Би-Би-Си, нынешняя гроза была одной из самых свирепых за последние десятилетия. Бесчинство атмосферного электричества оставило без света половину города. Судьба распорядилась так, что темнота накрыла именно ту часть Лондона, в которой на Биг-Расэл-стрит стоял Британский музей, где в этот час дежурил Гарри Мастерсон. Несмотря на то, что сразу же заработали резервные генераторы, обеспечившие аварийное освещение, для дополнительной защиты музейных ценностей были срочно вызваны все сотрудники службы охраны. Они прибудут на место в течение ближайшего получаса. И хотя видеокамеры и системы наблюдения продолжали действовать, Флеминг приказал всей ночной смене патрулировать музейные коридоры, протянувшиеся на 2,5 мили. Для этого охранникам пришлось разделиться. Взяв фонарик, Гарри направил луч в глубь коридора. Он терпеть не мог ночные обходы, когда музеи охватывает полумрак. В это время свет проникает только через окна от уличных фонарей, однако сейчас из-за отключения электричества они погасли. Музей погрузился в зловещую темноту. Лишь кое-где мерцали пятнышки красноватого света от усклых ламп аварийного освещения. Гарри отчаянно требовалось ввести в организм дозу никотина, чтобы успокоить нервы, однако он не мог прохлаждаться долго. Его ждала работа. Занимая нижнюю ступеньку в иерархии ночной смены, Гарри получил приказ обойти залы Северного Крыла, той части музея, которая была наиболее удалена от подвала, где находилось помещение служебной охраны. Но это никак не означало, что путь нельзя сократить. Повернувшись спиной к уходящему в темноту длинному коридору, Гарри подошёл к двери, ведущей в большой двор королевы Елизаветы II. Это пространство площадью 2 акра окружали четыре крыла Британского музея. В самом центре возвышался большим медным куполом круглый читальный зал, одна из лучших библиотек мира. На большой высоте все 2 акра были перекрыты огромными сводами конструкции Нормана Фостера. что создала самую большую в Европе крытую площадь. Отперев дверь, Гарри нырнул в чрево двора, как и в зданиях музея здесь царила тьма. По стеклянным перекрытиям где-то высоко вверху барабанил дождь, но тем не менее шаги Гарри гулким эхом разносились в пустоте. Небо снова разорвало копьё молнии, на одно ослепительное мгновение озарилась стеклянная крыша, разделённая на тысячи треугольных панелей. И тотчас же музей снова потанул во мраке, наполненном стуком дождя. Молнию догнал запоздалый раскат грома, содрогнулась даже крыша. Горе непроизвольно отшатнулся назад, испугавшись, что всё сооружение обрушится вниз. Светя перед собой фонариком, он прошёл через двор, направляясь к северному крылу, обогнул библиотеку, вновь сверкнула молния, заставив дрогнуть сердце, словно из ниоткуда появились огромные статуи, скрывавшиеся до этого в темноте. Книдоссский лев присел на корточки рядом с огромной головой изваяния с острова Пасхи. И тут же молния погасла, и мрак опять поглотил безмолвных хранителей музея. По спине Гарри пробежал холодок. Он ускорил шаг, бормоча ругательства: "Проклятая, поганая, вонючая, грязная работа". Это заклинание помогло ему успокоиться. Гарри быстро добрался до двери в северное крыло и поспешно юркнул внутрь, где его встретила знакомая смесь запахов сырости и аммиака. Он испытал облегчение, снова ощутив вокруг себя прочные стены. Посветил вдоль длинного коридора. Кажется, всё в порядке, однако нужно проверить остальные галереи крыла, он прикинул. Если поторопиться и быстро завершить обход, можно будет успеть к урнуть. Соблазненный надеждой, Гарри направился по коридору вслед за лучом фонарика. Северное крыло было отведено под юбилейную выставку к 200-летию музея. Экспозиция представляла этнографическое собрание, которое позволяло увидеть полную картину человеческих достижений за прошедшие века и охватывало все культуры. Гарри торопливо двигался вперед, проходя мимо залов, оформленных каждый в своем стиле – кельтском, византийском, русском, китайском. Входы в помещения разделов выставки были снабжены охранными решётками, которые автоматически опустились, как только электричество отключилось. Впереди показался конец коридора. Большую часть экспонатов для юбилейной экспозиции взяли из музея человечества. Однако последняя галерея находилась в северном крыле всегда, по крайней мере, на памяти Гари. В ней располагалась арабская коллекция, бесценное собрание древностей со всего Аравийского полуострова. Галерея была создана на средства одной семьи, разбогатевшей на нефтяной добыче в этом регионе. По слухам, ежегодные взносы на содержание галереи в составе Британского музея доходили до 5 миллионов фунтов. Подобная жертвенность могла вызвать уважение или совсем наоборот. Презрительно фыркнув по поводу столь глупого расточительства, Гарри провёл лучом фонарика по закреплённой над дверью латунной табличке с выгравированной надписью Кензингтонская галерея. Между собой музейщики называли ее «чердаком стервы». Хотя сам Гарри ни разу не встречался лично с леди Кенсингтон, но знал по рассказам сослуживцев, что малейшие провинности при уходе за экспонатами, пыль на шкафу, пятно на табличке с надписью, сдвинутая с места древняя статуэтка, карались самым суровым образом. Галерея была любимым детищем леди Кенсингтон, и гнев сумасбродной меценатки не знал пределов. Не редко случалось, что после её визита в музей кто-нибудь из сотрудников лишался своего места, причём по слухам однажды слетела голова самого директора. Именно эти соображения заставили Гарри задержаться перед решёткой, закрывающей вход в галерею, чуть дольше. Он посветил фонариком в первые залы и вгляделся в полумрак внимательнее обычного, но опять же, всё было в полном порядке. Когда Гарри уже отворачивался, его внимание привлекло какое-то движение. За Стивен снова направил луч в дверь. В глубине Кенсингтонской галереи, в одном из самых последних залов, медленно перемещалось световое пятно, рождая дрожащие тени. Гарри почувствовал, как сердце начинает колотиться у него в горле. В музей проник посторонний. Гарри отпрянул к стене, нащупывая непослушными пальцами рацию. Сквозь стены донеслись раскаты грома, низкие и звучные. Гарри включил рацию. Наверное, в северном крыле посторонний. Пожалуйста, дайте совет, что делать. Он стал ждать ответа старшего ночной смены. Пусть Джин Джонсон и полный идиот, но он служил в Королевских военно-воздушных силах и разберётся в этом дерьме. Однако электрические разряды бушующей грозы проглотили большую часть слов Джонсона. Вероятно, ты уверен? Дождись. Решётка закрыта? Гарри повернулся к опущенной защитной решётке. Разумеется, ему следовало первым делом проверить в порядке ли она. Каждая галерея имеет лишь один вход из общего коридора. Другой способ попасть в запертые комнаты только один через окна. Но они находятся высоко от земли и снабжены датчиками, которые реагируют, если открыть или разбить окно. И хотя из-за грозы электричество отключалось, резервные генераторы продолжили питать систему сигнализации, а в центральном пункте службы охраны никаких сигналов тревоги не принимали. Гарри отчётливо представил себе, как Джонсон последовательно подключает к монитору видеокамеры наблюдения, проходя по северному крылу до самой Кенсингтонской галереи. Он рискнул заглянуть в анфиладу из пяти залов. Цветовое пятно в самой глубине галереи не исчезло. Его перемещения казались случайными, не похожими на целенаправленные движения грабителя. Гарри проверил защитную решётку. На электронном замке горела зелёная лампочка. С этой стороны посторонней попасть в галерею не мог. Гарри снова внимательно всмотрелся в проблески. А что, если это проникающее с улицы отражение света фар какой-то машины? Он вздрогнул, услышав параци голос Джонсона, резко появляющийся и пропадающий. Видеокамеры наблюдения ничего не показывают. Эта камера вышла из строя. Оставайся на месте. Мы идём к тебе. Все остальные слова растворились в эфире, стёртые грозой. Гарри застыл в нерешительности перед решёткой. С минуты на минуту сюда подоспеет подкрепление. А если это не грабитель? Что если всему виной вот Блескифар? Его отношения с Флемингом и так уже не самые лучшие. Не хватало лишь выставить себя дураком. Решив, что терять ему всё равно нечего, Гарри поднял фонарик. "Эй, ты!" крикнул он. Ему хотелось, чтобы оклик получился строгим и повелительным, но в действительности прозвучало нечто больше похожее на истошный вопль. Однако в случайных блужданиях светового пятна не произошло никаких изменений. Казалось, его источник направился в самую дальнюю часть галереи, но это было не паническое бегство, а медленное, размеренное движение. Таким хладнокровием не обладает ни один грабитель на свете. Подойдя к решётке, Гарри отпер электронный замок, Магнитная защёлка открылась. Гарри приподнял решётку так, чтобы под ней можно было пролезть, низко пригнувшись, и попал в первый зал. Он поднял фонарик, выпрямился, не желая поддаваться минутной панике. Надо было всё-таки сначала выяснить всё подробнее и лишь затем поднимать тревогу. Однако сделанного не воротишь, нужно постараться хоть как-то спасти лицо, самому разобраться в таинственном происшествии. Гарри громко крикнул ещё раз, на всякий случай. Служба охраны! Не с места! Его крик не вызвал никакого действия. Световое пятно продолжало беспорядочное, но прямое облуждание по галерее. Гарри оглянулся на дверь в коридор. Но «Ну где же наши? Проклятье, пробормотал он. Гарри поспешил вглубь галереи вслед за световым пятном, полный решимости выяснить его причину до подхода остальных. Он прошел мимо сокровищ величайшей ценности, едва скользнув взглядом по стеклянным витринам. В них хранились глиняные таблички ассирийского царя Ашурба-Непала, неуклюжие изваяния из песчаника, восходящие ко временам до персидского завоевания, мечи и другое оружие всех эпох, финикийские фигурки из слоновой кости, изображающие древних царей и цариц, и даже первое печатное издание сказок «Тысяча и одна ночь», под своим первоначальным названием Восточные нравоучения. Гарри быстро шёл через залы, переходя от одной династии к другой, от эпохи крестовых походов до рождения Христа, от побед Александра Македонского до времён царя Соломона и царицы Савской. Наконец он добрался до последнего зала, одного из самых больших. Здесь были собраны экспонаты, представляющие интерес скорее для учёного натуралиста, Редкие камни, окаменелые останки древних животных, орудия труда эпохи неолита с ровийского полуострова. Наконец-то стало ясно, что является источником таинственного света. Посреди перекрытого куполом зала в воздухе лениво парил шар диаметром полметра, испускающий голубоватый свет. Свет мерцал, поверхность шара, казалось, была покрыта дрожащими голубыми огоньками. На глазах у Гарри шар проплыл через стеклянную стенку шкафа, так словно это был воздух. Потрясённый Гарри застыл на месте. Ему в нос ударил резкий запах серы. Шар приблизился к одной из тусклых красноватых ламп аварийного освещения, и та, зашипев и заискрившись, с громким хлопком погасла. Вздрогнув от резкого звука, Гарри отшатнулся назад. Судя по всему, такая же участь постигла видеокамеру номер 5 в предыдущем зале. Гарри взглянул на камеру за спиной. На ней горел красный огонек. Значит, по-прежнему работает. Словно почувствовав на себе внимание, Гарри Джонсон снова вышел на связь. По какой-то причине треск статических разрядов исчез. Гарри, знаешь, тебе лучше убраться оттуда. Гарри застыл на месте, заворажённый страхом и любопытством. К тому же неизвестный объект плыл прочь от него в дальний угол зала, теряющийся в темноте. Своим сиянием шар высветил заключённую в стеклянный куб бесформенную железную глыбу. Её силуэт походил на телёнка, опустившегося на колени. Правда, табличка сообщала, что это верблюд. Подобное сравнение было в лучшем случае натянутым, но Гарри знал, чем оно объясняется. Этот экспонат был найден в пустыне. Шар застыл над железным верблюдом, а осторожно отступив назад, Гарри поднёс к губам рацию. Господи, Мерцающий голубым светом шар опустился на верблюда, сияние, моргнув, погасло, словно огонёк догоревшие свечи. Внезапно наступившая темнота на мгновение ослепила Гарри. Он поспешно поднял фонарик. Железный верблюд, как ни в чём не бывало, покоился внутри стеклянного куба. Оно исчезло. С тобой всё в порядке? Да. Чёрт побери, что это такое было? В голове Джонсона прозвучал благоговейный трепет. «Думаю, треклятая шаровая молния. Я слышал рассказы экипажей боевых самолетов, которым приходилось пролетать через грозовые тучи. Должно быть, ее породила гроза. Но, черт возьми, красотища была знатная». «Что ж, все это закончилось», — подумал Гарри, качая головой. «Но что бы это ни было, по крайней мере, он будет избавлен от насмешек приятелей-охранников». Гарри опустил фонарик. Однако даже после того, как луч переместился, железный верблюд продолжал светиться в темноте сочным рыжевато-бурым светом. "А это ещё что за чертовщина?" пробормотал Гарри, хватая рацию. Ему в пальцы ударил мощный статический разряд. Выругавшись, Гарри тряхнул рукой. Наконец ему всё же удалось взять рацию. "Тут что-то странное, мне кажется," Свечение вокруг железной скульптуры усилилось. Гарри отскочил назад. По поверхности верблюда потекло расплавленное железо, словно на него выплеснулся кислотный дождь. И Гарри был не единственным, кто это заметил. У него в руке залаяла рация. "Гарри, живо уходи оттуда!" Гарри не стал спорить. Он стремительно развернулся, но было уже слишком поздно. Стеклянный ящик взорвался. Длинные и тонкие осколки впились Гарри в левый бок. Один острый осколок распорол щеку, но Гарри не успел ощутить боль от порезов. В тот же миг на него обрушилась волна раскаленного воздуха, опаляя, сжигая весь кислород. Его рот раскрылся в крики, которому так и не суждено было сорваться. Следующий взрыв сбил Гарри с ног и швырнул через всю анфиладу залов. Однако до решетки долетели и с треском впечатались в ее стальные прутья лишь обугленные кости. Один час пятьдесят три минуты. София Альмаз проснулась, охваченная смертельным ужасом. Со всех сторон доносился вой сирен. На стенах спальни пульсировали красные оцветы проблесковых маячков машин аварийных служб. Страх стиснул Софию стальными клещами. Она не могла дышать. На лбу высыпали бисеринки холодного пота. Пальцы судорожно натянули одеяло под подбородок. С широко раскрытыми глазами София на мгновение застыла между настоящим и прошлым. Завывания сирен, грохот взрывов вдалеке и совсем рядом, крики раненых, умирающих, её собственный голос, вливающийся в хор боли и шока. За окном гудели клаксоны пожарных машин. Освободите дорогу! Всем отойти назад! кричали по-английски, не на арабском и не на иврите. Волна низкого гула, прокатившаяся через дом, в котором находилась София, затихла вдали. Голоса бойцов пожарных расчётов вернули Софию в настоящее. Она в Лондоне, а не в Тель-Авиве. Из её груди вырвался долгий, сдавленный вздох. На глаза навернулись слёзы. София смахнула их дрожащей рукой. Приступ паники Она сделала ещё несколько вдохов и выдохов, закуталась в одеяло. Ей по-прежнему нестерпимо хотелось расплакаться. София постаралась убедить себя, что всегда всё заканчивается именно этим, но слова не помогали. Закрыв глаза, она попыталась расслабиться, чувствуя, как бешено колотится сердце. Чтобы успокоиться, София ещё поделала дыхательные упражнения, которым научил её врач. Вдох на 2 счёта, выдох на 4. С каждым выдохом отпускала напряжение. Холодная кожа понемногу начинала теплеть. Издав тихий звук, похожий одновременно на скрип и писк, на кровать плюхнулось что-то тяжёлое. Протянув руку, София нащупала мягкую тёплую кошачью спину. "Иди сюда, Билли", прошептала она огромному чёрному персидскому коту. Ткнувшись в ладонь, Билли потёрся мордой о пальцы, затем перебрался на колени Софии и растягся чёрной клексой. Судя по всему, сирены испугнули кота, совершавшего обычный ночной обход квартиры. Довольное урчание разнеслось по всей комнате. И именно оно, а не дыхательные упражнения, помогли Софии расслабить напряжённые мышцы плеч. Она поймала себя на том, как, оказывается, болезливо согнулась её спина в ожидании удара, который так и не последовал. Выпрямившись, София вытянула затекшую шею. Сирены продолжали завывать в соседнем квартале. Надо встать, выяснить, что происходит, сделать всё, что угодно, лишь бы не сидеть без движения. Паника преобразилась в беспокойное возбуждение, которому надо было дать выход. София передвинула ноги, осторожно скидывая Билли на одеяло. Урчание на мгновение прервалось, затем возобновилось вновь, как только коту стало ясно, что его не прогоняют. Билли родился на улицах Лондона, в беспощадных трущобных переулках. София обнаружила котёнка, дикий комок шерсти и злобы, на пороге своей квартиры, окровавленного, со сломанной лапой, перепачканного машинным маслом после того, как он побывал под колёсами автомобиля. Она попыталась помочь котёнку, но тот больно укусил её за большой палец. Знакомые посоветовали Софии отнести несчастного в питомник для бездомных животных. Однако та знала, что это заведение ничуть не лучше приюта для сирот. Поэтому она завернула найденыша в льняную наволочку и отвезла в ближайшую ветеринарную лечебницу. Было бы так легко в тот вечер просто перешагнуть через котенка, но и самой Софии однажды тоже пришлось быть покинутой и одинокой. Ее в свое время тоже взял к себе один человек, и, подобно Билли, она тоже одомашнилась. Но они оба так и не стали полностью ручными, сохранив любовь к диким местам и странствиям. И все это одним ясным весенним днем... Завершилось страшным взрывом. Во всём виновата я. В ушах Софии снова зазвучали крики и вой сирен, смешиваясь с теми, что доносились с улицы. Учащённо дыша, София протянула руку к стоящей у изголовья кровати лампе, изящной вещичке от Тиффани, со стрекозами из матового стекла. Она несколько раз щёлкнула выключателем, но лампа не загоралась. Значит, электричества нет. Вероятно, гроза повредила линию электропередачи. Этим очевидно и вызвана суета на улице. Дай-то бог, чтобы объяснение было таким простым. София встала с кровати. Босиком, но в тёплой фланелевой ночной рубашке до колена она подошла к окну, отодвинула шторы и выглянула на улицу. Её квартира находилась на четвёртом этаже. Обычно тихая и пристойная улица с чугунными фонарными столбами и широкими тротуарами превратилась в место сюрреалистического столпотворения. Вся проезжая часть была сплошь заставлена пожарными и полицейскими автомобилями. Свирепый ливень утих до обычной лондонской мороси. Фонари не горели, и улица озарялась лишь мигалками на крышах машин аварийных служб. Однако в конце квартала сквозь дым и мрак пробивалось мерцающее багровое зарево. Сердце Софии забилось чаще, дыхание перехватило, и причиной тому были не старые страхи, а внезапный ужас настоящего. Пожар в музее. Она дёрнула шнур, поднимая шторы и завозилась с оконной щеколдой. Наконец, распахнув створку, София перевесилась через подоконник под струи дождя, не замечая ледяных капель. От её квартиры до Британского музея было совсем недалеко. София ахнула, увидев открывшееся её взору зрелище. Северо-восточный угол музея превратился в объятые пламенем руины. Из разбитых окон верхних этажей вырывались огненные языки и густые клубы чёрного дыма. Пожарные в касках тянули шланги, струи воды били вверх. Из кузова красных машин поднимались лестницы. Но самым страшным была зияющая дыра на втором этаже. На улице валялись почерневшие обломки кирпичной стены и разный мусор. Судя по всему, София не услышала грохот взрыва или приняла за раскат грома, но это был не удар молнии, больше похоже на взрыв бомбы. А так террористов, неужели снова? София почувствовала, как у неё подгибаются колени. Северное крыло. Она сразу определила, что зияющая дыра ведёт в последнюю галерею. Вся её работа, плоды всей жизни, коллекция из тысяч древних экспонатов с её родины это было уже слишком. София не могла поверить своим глазам. Зрелище казалось нереальным, кошмарным сном, который должен был вот-вот закончиться. Она отпрянула назад, в уютное убежище своей комнаты, отвернулась от окна, от бисцующегося вдали огня. В темноте вдруг засветились стеклянные стрекозы. София уставилась на них, не в силах понять, что это значит. Затем до неё дошло. Снова дали свет. И в этот момент, испугав её, на ночном столике зазвонил телефон. Оторвав голову от подушки, Биллин настороженно поднял уши. София торопливо схватила трубку. Алло? В ответ услышала профессионально суровый голос. Доктор Алмаз? Да. Говорит капитан Хоган. В музее случилось чрезвычайное происшествие. происшествие. Что бы там ни произошло, это было больше, чем просто происшествие. Да, директор музея попросил, чтобы я пригласил вас на совещание. Вы не могли бы присоединиться к нам в течение ближайшего часа? Да, капитан, я уже выхожу. Замечательно. Я сообщу вашу фамилию полицейскому отцеплению. В трубке послышался щелчок. Капитан Хоган закончил разговор. София обвела взглядом спальню. Билль раздражённо колотил хвостом по кошачьей, демонстрируя своё недовольство бурными событиями этой ночи. "Я ненадолго отлучусь", пробормотала София, сама не зная, правда ли это. За окном продолжали завывать сирены. Паника, захлестнувшая Софию в момент пробуждения, упорно не желала отступать. Весь её мир, надёжность её положения в степных стенах Британского музея пошатнулись до основания. Четыре года назад София бежала из мира, где женщины привязывали к груди самодельные бомбы. Она бежала в безопасность и упорядоченность жизни ученого, променяв экспедиции и раскопки на кабинетную тишину, кирки и лопаты на компьютеры и толстые фолианты. София создала в музее маленькую нишу, в которой чувствовала себя безопасно, которая стала ей домом. И все же беда отыскала ее. У Софии задрожали руки. Пришлось сцепить их, чтобы побороть новый приступ паники. Больше всего на свете ей сейчас хотелось заползти обратно в кровать и из головой укрыться одеялом. Билли внимательно смотрел на хозяйку. У него в глазах отражался свет лампы. "Со мной всё хорошо", тихо промолвила София, обращаясь не столько к коту, сколько к себе самой. "Всё будет в порядке". Однако эти слова не убедили ни её, ни Билли. Два часа тринадцать минут по Гринвичу, двадцать один час тринадцать минут по восточному поясному времени. Форт Мид, штат Мэриленд. Томас Харди терпеть не мог, когда его отвлекали от решения кроссворда. Это был ритуал воскресного вечера, включавший также стаканчик виски, сорокалетней выдержки и отличную сигару. В камине потрескивал огонь. Удобно устроившись в высоком кожаном кресле, Томас трудился над кроссвордом, крутя в пальцах дорогую шариковую ручку. Наморщив лоб, он угадывал, каким словом из пяти букв можно выразить понятие высшая цель. Пока Хардиломал голову, зазвонил телефон. Вздохнув, Томас сдвинул очки с кончика носа на лоб. Вероятно, это его дочь или звонит одна из подруг, чтобы обсудить, как прошли выходные с очередным кавалером. Однако, перегнувшись через стол к пульту, Харди обнаружил, что мигает индикатор пятой линии, его личного канала связи, известного лишь трём: президенту, председателю объединённого комитета начальников штабов и его собственному помощнику в руководстве агентства национальной безопасности. Положив газету на колени, Харди ткнул красную кнопку пятой линии. Этим простым движением он запустил сложный математический алгоритм шифрования, надёжно защищающий переговоры от прослушивания. и только после этого снял трубку. Говорит Харди. Добрый вечер, господин директор. Встревоженный Харди уселся прямее. Он не узнал звонившего, хотя голоса тех, кому был известен номер его личного телефона, он знал так же хорошо, как голоса своих близких. Это кто? Тони Ректор. Прошу прощения за то, что беспокою вас в столь поздний час. Томас мысленно порылся в справочнике. Вице-адмирал Энтони Ректор. Фамилия прочно связана с аббревиатурой из семи букв: УППОНИР Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ. Девиз УППОНИР будь первым. Когда речь идёт о новейших вооружениях, Соединённые Штаты Америки не могут позволить себе быть на втором месте. Ни за что. Причувствие беды нарастало. Чем я могу вам помочь, адмирал? В Британском музее в Лондоне произошёл взрыв. Далее ректор в мельчайших подробностях описал случившееся. Харди взглянул на часы. С момента взрыва не прошло и 45 минут, но его произвело впечатление то, как много информации успела собрать служба ректора в такой короткий срок. Как только адмирал закончил, Томас задал наиболее очевидный вопрос. И почему этот взрыв заинтересовал ОППОН и ER? Ректор объяснил, и Томасу показалось, что в комнате стало градусов на десять холоднее. «Вы уверены?» «Бригада моих людей уже на месте, чтобы заняться этим вопросом, но мне понадобится помощь британской контрразведке, или еще лучше...» Альтернатива повисла в воздухе, не высказанная вслух даже по секретной линии связи. Томасу стал понятен этот таинственный звонок. Британская служба внутренней безопасности являлась эквивалентом его собственного ведомства. Ректор хотел, чтобы АНБ поставило дымовую завесу, дав возможность команде УППОН и Р незамеченной поработать на месте и исчезнуть, прежде чем в произошедшем разберётся кто-нибудь ещё, в том числе и британской контрразведки. Понимаю, наконец ответил Харди, подумав, что с такой миссией справиться будет непросто. Ваши люди готовы? Бод ото дгото к утру. Поскольку дальнейших разъяснений не последовало, Томас понял, кому придётся заниматься этим, и в задумчивости выводил на газетном поле греческую букву, которой в математике обозначают сумму. Я расчищу для них дорогу, сказал он в трубку. Отлично. Связь окончилась. Харди положил трубку на рычежки, уже ломая голову над тем, что предстоит сделать. Работать придется очень быстро. Он перевел взгляд на пять клеточек в кроссворде, куда следовало вписать слово, означающее понятие «высшая цель». Удивительное совпадение. Взяв ручку, Харди аккуратно вписал в кроссворд прописными буквами слово «Сигма». Два часа двадцать две минуты по Гринвичу. Лондон, Англия. София остановилась перед жёлто-чёрным ограждением. Борясь с тревогой и холодом, она обхватила себя руками. Воздух был пропитан дымом. Стоявший за ограждением полицейский раскрыл пропуск Софии в музей и внимательно рассматривал её фотографию. Она понимала, что ему будет нелегко найти сходство. На фотографии молодой полицейский видел сосредоточенную тридцатилетнюю женщину, лицо цвета кофе с молоком и сине-чёрные волосы, аккуратно зачёсанные назад. Зелёные глаза за слегка затемнёнными стёклами очков. А сейчас перед ним стояла промокшая насквозь женщина с распущенными спутанными волосами, которые длинными мокрыми прядями облепили лицо. Её недоуменный и растерянный взгляд был устремлён вдаль, за ограждение, где деловито сновали сотрудники чрезвычайных служб. Вдоль ограждения толпились журналисты, хроникёры, сверкающие фотовспышками. Стояли фургоны бригад телевизионных выпусков новостей. София заметила среди пожарных и полицейских машин два армейских грузовика, в кузовах которых сидели вооружённые автоматическими винтовками солдаты. В толпе переговаривались о том, что нельзя исключать версию террористического акта. София услышала об этом от журналиста, мимо которого протискивалось к ограждению. В ней сразу распознали арабскую женщину, и многие подозрительно таращились на неё. София действительно знала о терроризме из первых рук. Однако не в том смысле, в каком думали все эти люди. Впрочем, возможно, она тоже ошибается. Может быть, у неё разновидность мании преследования, которая называется гипертрофированным чувством тревоги и возникает обычно после приступа паники. Сквозь толпу София пробралась с трудом. Всё это время она старалась глубоко дышать, сосредоточив все мысли на том, что ждало её впереди. Она очень жалела, что не захватила зонт, потому что выскочила из дому сразу же после звонка капитана Хогана, успев лишь натянуть свободные штаны цвета хаки и белую в цветочек блузку. Поверх она накинула плащ, но в спешке оставила зонт у вешалки рядом с дверью, лишь спустившись вниз и выбежав под дождь, София вспомнила о нём, но возвращаться на четвёртый этаж не стала. Она должна знать, что произошло в музее. Последние 10 лет София посвятила созданию этой коллекции. И вот уже 4 года возглавляла исследовательские программы музея. Какая часть её работы уничтожена? Что ещё можно спасти? Морось усилилась до проливного дождя, пока София добиралась до пропускного пункта в полицейском ограждении. Она промокла до нитки. Ёжись от холода София ждала, когда полицейский закончит проверять её документы. Можете проходить, наконец, сказал тот. Инспектор Сэмюэлсон вас ждёт. Другой полицейский проводил Софию до южного входа в музей, она бросила взгляд на колоннаду портика. Здание словно излучало неприступность банковского сейфа, нечто незыблемое, в чём невозможно усомниться. До сегодняшней ночи так и было. Полицейский провёл Софию в здание и вниз по лестнице. Они прошли через дверь с табличкой только для сотрудников музея. София догадалась, что её ведут в расположенный в цокольном этаже центр службы безопасности. У двери дежурил вооружённый охранник. Предупреждённый о её приходе, он кивнул и распахнул дверь. Сопровождавший Софию полицейский передал её чернокожему мужчине в штатском, ростом на несколько дюймов выше Софии, совершенно седому. Кожа на лице негра напоминала галенище видавшего виды сапога. София заметила у него на щеках серебристый налёт щетины. Скорее всего, его подняли с постели, и он примчался сюда, не успев побриться. Негр протянул ей мускулистую руку. Инспектор Джеффри Сэмюлсон представился он. Благодарю вас за то, что так оперативно откликнулись на просьбу прийти сюда. Его голос оказался таким же твёрдым, как рукопожатие. София кивнула, слишком возбуждённая, чтобы говорить. Доктор Алмаз, прошу вас следовать за мной. Нам нужна ваша помощь, чтобы установить причину взрыва. "Мая?" с трудом выдавила София. Они прошли через комнаты отдыха охраны, битком набитую людьми. Похоже, здесь собралась вся служба охраны музея, все смены срочно вызванные из дома. София узнала некоторых, но сейчас все смотрели на неё так, будто видели впервые в жизни. Когда она проходила мимо, приглушённые голоса умолкали. Должно быть, охранники знали, что её пригласили в музей, но догадывались о причине вызова не больше самой Софии. И тем не менее в их молчании красноречиво сквозила подозрительность. София расправила плечи, давая выход раздражению, охватившему её, несмотря на чувство беспокойства. Это же коллеги по работе, её товарищи. Впрочем, всем им прекрасно известно её прошлое. Когда инспектор Сэмюэлсон повёл Софию по пустынному коридору к самому последнему помещению, она устало сгорбилась, не в силах больше бодриться. Ей было известно, что там находится так называемое гнездо, овальное помещение, заставленное мониторами и системой видеонаблюдения. Войдя внутрь, София первым заметила начальника службы безопасности района Флеминга, невысокого коренастого мужчину средних лет. Его было легко узнать по лишённой растительности в голове и горбатому носу, чем Флеминг снискал себе прозвище Лысый Ариул. Рядом с ним находился долговязый мужчина в военном мундире с иголочки, дополненным пистолетом в кобуре. Они стояли за спиной управлявшего работой целого ряда мониторов техника, глядя через его плечо. При появлении Софии все обернулись. "Доктор София Алмас, куратор Кенсингтонской галереи", представил её Флеминг и махнул рукой, приглашая Софию подойти. Когда София пришла в музей, Флеминг работал простым охранником. Теперь он возглавлял службу безопасности. 4 года назад Флеминг предотвратил кражу статуэтки доисламской эпохи из Кенсингтонской галереи. Именно проявленная тогда бдительность и он и заслужил свою нынешнюю должность. Семейство Кенсингтон умело благодарить тех, кто отличился перед ним. С тех самых пор Флеминг с особой заботой присматривал за Софией и её галереей. Инспектор Сэмилсон провёл Софию к мониторам. Флеминг похлопал её по плечу, И у него в глазах мелькнуло соболезнование. Я вам искренне сочувствую. Ваша галерея, ваша работа. Как много мы потеряли. Казалось, Флеменко ощутил физическую боль. Он молча указал на один из мониторов. Чёрно-белое изображение выводилось на экран в реальном времени. София увидела главный коридор северного крыла, затянутый клубами дыма. Деловито осветились пожарные в противогазах. Несколько человек стояли перед решёткой, закрывавшей вход в Кинсингтонскую галерею, и разглядывали распятый на прутьях высушенный скелетообразный силуэт, похожий на тощее пуголо. Флеминг покачал головой. В самое ближайшее время прибудет коронер, чтобы идентифицировать останки, но мы уверены, что это Гарри Мастерсон, один из моих людей. Обголённая фигура продолжала дымиться, и это когда-то было человеком. Почувствовав, как весь мир пошёл кругом, София отпрянула назад. Флемингу пришлось подхватить её под руку. "Я ничего не понимаю", пробормотала София. "Что там произошло?" ей ответил мужчина в военной форме. "Мы надеемся, что вы как раз и поможете пролить на это свет", сказал он и обратился к технику. "Перемотайте назад до отметки 0100". Убедившись, что приказание выполнено, военный повернулся к Софии. Его лицо было жёстким, недружелюбным. "Я командир Рендель, представитель Министерства обороны, отдел по борьбе с терроризмом". "По борьбе с терроризмом?" София недоуменно перевела взгляд на остальных. "Так значит, это была бомба? Это ещё нужно установить, мэм", ответил командир Рендель. Техник обернулся. "Сэр, всё готово". Взмахом руки Рендель пригласил Софию ближе к монитору. Мы хотим, чтобы вы посмотрели вот эту запись. Однако то, что вы увидите, является секретной информацией. Понятно? София ничего не соображала, но согласно кивнула. "Включайте воспроизведение", распорядил Ц Рендельф. На экране появилось изображение, снятое видеокамерой в последнем зале Кенсингтонской галереи. "Это снято около часа ночи", объяснил командир Рендельф. "Всё было как обычно в помещении, освещённом аварийными лампами. Вдруг София увидела, как из соседнего зала появился новый источник света. Сначала ей показалось, что вошёл человек с фонарём, но вскоре стало понятно, что источник света передвигается сам по себе. "Что это?" спросила София. Ей ответил техник. "Мы исследовали запись с использованием различных фильтров. Похоже, это шаровая молния, свободно плавающий шар плазмы, сформированный грозой." Насколько мне известно, этот реклятая штуковина впервые заснята на плёнку. София, кое-что слышала о подобных явлениях? Светящиеся шары заряженных частиц летают над поверхностью земли на открытых участках местности, появляются внутри зданий, на борту самолётов, даже в отсеках подводных лодок. Однако шаровые молнии крайне редко причиняют вред. София на мгновение перевела взгляд на соседний монитор, показывающий обугленные станки на входе в галерею. Но, конечно же, причиной взрыва стала не шаровая молния. Пока София размышляла над этим, на экране появился человек охранник. "Гарри Мастерсон", объяснил Флеминг. София шумно вздохнула. "Если начальник службы безопасности прав, это тот самый человек, чьи дымящиеся кости всё ещё видны на экране другого монитора". София хотела закрыть глаза, но не смогла. Охранник не отрывал взгляда от блуждающего светящегося шара. Похоже, он был сбит с толку, как и те, кто сейчас находился рядом с Софией. Охранник поднес к арту рацию, что-то докладывая, но видеоизображение не сопровождалось звуком. Тут шаровая молния вплыла на стеклянный шкаф, в котором была выставлена железная фигура. Провалившись сквозь крышу, светящийся шар мигнул и исчез. Охранник продолжал говорить по рации, Затем, по-видимому, что-то встревожило его. Он развернулся к выходу, но в этот момент стенки стеклянного шкафа разлетелись наружу. В то же мгновение экран осветился ослепительно белой вспышкой и погас. "Остановите и отмотайте 4 секунды назад", приказал командир Рендельф. Изображение застыло, а затем кадры начали сменяться в обратной последовательности. Из белой вспышки показался зал. Затем вокруг железной фигуры из осколков собрался стеклянный шар. Остановите здесь. Чуть дрожа, изображение застыло на экране монитора. Железная фигура сквозь стекло была отчётливо видна, даже слишком отчётливо. Казалось, она сама излучала свет. София не могла оторвать взгляда от древней фигуры. Теперь она поняла, почему её пригласили сюда. Никто из присутствующих не мог взять в толк, что произошло в Кенсингтонской галерее. Потому что они увидели на экране не было никакого разумного объяснения. Что это за чертовщина, эта скульптура? спросил командир Рендельф. Как давно она находится здесь? Софий показалось, что в его словах прозвучало подозрение. А что если в музей пронесли бомбу, замаскированную под скульптуру? И если это так, кто мог оказаться в действии? Кто, как не один из своих, уже имевший к тому же отношение к взрывам в прошлом? София отряхнула головой, словно отбрасывая непрошенные мысли. Это не совсем скульптура. Тогда что же? Обломок метеорита, обнаруженный в Аманнской пустыне в конце XIX столетия. София знала, что металлическая фигура имеет гораздо более древнюю историю. На протяжении веков в арабских преданиях рассказывалось о затерянном городе, вход в который охраняет железный верблюд. Богатство этого города якобы поражало воображение. В нём было столько сокровищ, что перед воротами, как простая галька, были рассыпаны чёрные жемчужины. В 19 веке один караванщик-бедуин вызвался проводить английского исследователя к затерянному городу, однако отыскать его не удалось. Англичанин нашёл лишь погребённую в песке железную фигуру, напоминающую опустившееся на колени верблюда. А чёрный жемчуг оказался кусочками оплавленного стекла. образовавшегося из песка под воздействием огромной температуры при падении метеорита. Железный верблюд входит в коллекцию Британского музея со дня его основания, продолжала София. Он хранился в запасниках до тех пор, пока я не наткнулась на него в каталоге и не добавила к экспозиции. Наступившее молчание нарушил детектив Сэмюэлсон. Когда это произошло? 2 года назад. "Да, это достаточно давно", подчеркнул детектив, взглянув на командующего Рендельфа, словно проверяя, удовлетворен ли тот исходом предшествующего спора. "Метеорит", пробормотал военный, качая головой. "Это ничего не объясняет". Судя по всему, Рендельф был разочарован тем, что его версия о террористах рассыпалась. Шум в дверях заставил всех обернуться. София увидела, как в комнату входит директор музея Эдгар Тайсон. Обычно выглядевший безукоризненно, сейчас он был в помятом костюме, который как нельзя лучше соответствовал выражению его лица. Тайсон рассеянно теребил седую бородку. Только сейчас София задумалась над тем, чем объясняется подозрительное отсутствие директора. Музей был для Эдгара Тайсона делом всей жизни. Однако причина странной задержки тотчас же стала очевидной. Она следовала за Тайсоном по питам. В комнату электрическим зарядом ворвалась женщина, высокая, ростом на добрую ладонь выше шести футов, в покрытом каплями воды длинном пальто из клетчатой шотландки. Однако её золотисто-песчаные волосы, остриженные до плеча, оставались сухими и уложенными в мягкие локоны, которые, казалось, шевелились сами по себе. Очевидно, женщина не забыла захватить зонтик. Выпрямившись, командир Ренделв шагнул вперёд. Его голос внезапно наполнился уважением. «Здравствуйте, леди Кенсингтон!» Не обратив внимания на приветствие, женщина с тревогой оглядывала помещение, пока ее взгляд не остановился на Софии. Шагнув к ней, женщина крепко стиснула Софию в объятиях и взволнованно заговорила. «Саффи, слава богу, когда я услышала, ты так часто работаешь допоздна, и я не смогла до тебя дозвониться!» София тоже прижалась к женщине. Знакомые с раннего детства, они были близки, словно родные сестры. «Успокойся, Кара, со мной все в порядке», прошептала София, уткнув лицо в плечо подруги и почувствовала, как та дрожит. Она удивилась в глубине искреннего страха, который не скрывала сильная и обычно выдержанная Кара. Ведь она не демонстрировала такую любовь очень давно, с тех пор, как умер ее отец. Они обе тогда были еще совсем молодыми. Кару буквально трясло от волнения». Не знаю, что бы я сделала, если бы потеряла тебя. Она крепко обняла Софию, желая утешить и сама ища утешения. У Софии на глаза навернулись слёзы. Она вспомнила другие объятия и похожие слова: "Я не смогу жить без тебя". Когда Софии было 4 года, её мать погибла в автокатастрофе. Отца девочки к тому времени уже не было в живых, и Софию отдали в приют, оказавшийся жутким местом для ребёнка, в чьих жилах текла смешанная кровь. Через год девочку забрала к себе семейство Кенсингтон, чтобы она играла вместе с маленькой Карой. София плохо помнила тот день. За ней пришёл высокий мужчина. Это был редженалд Кенсингтон, отец Кары. Софи и Адвели отделили отдельную комнату. Поскольку девочки были одного возраста и отличались буйным нравом, они быстро сдружились. Ночами они делились друг с другом самыми сокровенными тайнами, шёпотом рассказывали о своих мечтах, накрывшись с головой одеялом. Днём играли среди финиковых пальм, убегали в кино. То было чудесное время, бесконечное, сладостное лето. Когда девочке исполнилось по 10 лет, лорд Кенсингтон объявил, что Кара отправляется на 2 года учиться в Англию. Оглушённой известием, София выбежала из-за стола, даже не извинившись. Она укрылась у себя в комнате, с ужасом представляя себе возвращение в приют, чувствуя себя игрушкой, которую за ненедобностью убирают в коробку. Но Кара разыскала её. "Я не смогу жить без тебя", заверила она подругу среди слёз и объятий. Я уговорю папу взять тебя с собой. И ей это удалось. София на 2 года отправилась в Англию вместе с Карой. Они учились как лучшие подруги, как сёстры. В Оман вернулись неразлучными, а образование завершили в Маскате. И всё было прекрасно до того дня, когда Кара вернулась домой из поездки на охоту, приуроченную ко дню её рождения, обгоревшая на солнце, умирающая от ужаса. Отца с ней не было. Официальная версия гласила, что Рэдженалд Кенсингтон погиб, провалившись в карстовый разлом, однако его тело так и не нашли. С тех пор Кара стала другой. Она по-прежнему держала Софию при себе, однако теперь это была уже не искренняя дружба, а скорее поддержание чего-то привычного. Кара с головой ушла в учёбу, и к тому же на ней теперь лежало бремя ответственности за все отцовские начинания. Кара окончила Оксфорд в 19 лет. Она очень быстро проявила себя удачливым финансистом и сумела ещё учась в университете утроить капитал, оставленный отцом. Компания Кенсингтонские нефтяные скважины продолжала расти, расширяла деятельность в новые сферы, занимаясь компьютерными технологиями, борьбой с засолением почв, телевидением. Тем не менее, Кара ни на минуту не забывала об источнике семейного состояния нефти. Кенсингтонские скважины в борьбе за выгодные контракты на нефтедобычу обошли могущественную корпорацию Халли Бёртон. Кара не забывала не только про нефтяную компанию, но и про Софию. Она продолжала оплачивать образование подруги, в том числе шесть лет обучения в Оксфорде. София защитила докторскую диссертацию по археологии и была взята на работу в кенсингтонские скважины, а затем стала опекуном детища Кары в Британском музее. Собрание археологических ценностей с Аравийского полуострова, начало которому положил Редженалд Кенсингтон. Это его начинание также процветало под руководством Кары и разрослось до крупнейшей коллекции во всём мире. 2 месяца назад королевская семья Саудовской Аравии предприняла попытку купить её, чтобы вернуть раритеты на Аравийский полуостров. По слухам, предполагаемая сделка оценивалась в сотни миллионов фунтов. Кара ответила отказом. Для неё этот своеобразный мемориал в память её отца был дороже любых денег. Хотя его тело так и не обнаружили, здесь, в отдалённом крыле Британского музея, стояла, по сути, его гробница, наполненная историей и богатством Аравии. София смотрела через плечо подруги на монитор, передававший в реальном времени изображение дымящихся руин того, во что она вложила столько сил. Оставалось только гадать, что значит потеря коллекции для Кары. Наверное, это сравнимо со сквернением могилы её отца. Кара начала: "София, надеюсь, что неминуемый удар смягчится, если подруга услышит ужасную новость от того, кто разделяет её переживания". Галерея погибла. "Знаю. Эдуард уже всё мне сказал". В голосе Кары не чувствовалось растерянности, к ней вернулась привычная властность. Несомненно, потеря коллекции вскоре после отклонения предложения саудовской королевской семьи пробудило у Кари подозрение. Молодая женщина обвела взглядом присутствующих. Что произошло? Кто это сделал? Леди Кенсингтон без промедления предложили снова прокрутить запись видеонаблюдения. При этом София вспомнила, как её строго предупредили о неразглашении того, что она увидит. Кари ничего подобного не сказали. Богатство обладает своими привилегиями. София отвернулась от экрана монитора и пристально следила за Карой, опасаясь того, какое страшное потрясение может нанести увиденное. Краем глаза София поймала последнюю яркую вспышку взрыва, после чего экран погас. В течение всего просмотра лицо Кары оставалось неподвижным, будто высеченное из мрамора, сосредоточенное, богиня Афина, погружённая в раздумье. Кара медленно закрыла глаза, не от ужаса или боли, София слишком хорошо знала настроение подруги, а с глубоким облегчением губы Кары зашевелились в почти беззвучном шёпоте, произнеся одно единственное слово, которое уловил только слух Софии. Наконец-то.